Глава 22 Кэтрин постучала в дверь гостиной мистера Таттлкомба. Услышав приглашение войти, она шагнула внутрь и обнаружила его сидящим в любимом кресле, с пледом на коленях и подставленной под больную ногу скамеечкой. Мистер Таттлкомб взглянул на нее, оторвавшись от огромной бухгалтерской книги и беспорядочной груды бумаг. — Доброе утро, миссис Смит. В чем дело? — Я хотела поговорить с вами кое о чем. Кэтрин показалась, что на его лице появилось удивленное выражение, и она поторопилась добавить — это Абуирими. Тут в ее голове совершенно нелепым образом возникло воспоминание о детской сказке про красную шапочку. — Какие большие у тебя глаза, бабушка? А это чтобы лучше видеть тебя, внученька. Глаза мистера Таттлкомба напоминали ярко-голубые блюдца. Он пригласил ее сесть и спросил, не случилось ли чего-нибудь, и в ответ услышал — Я думаю, кто-то пытается его убить. Мистер Таттлком выглядел ужасно потрясенным. Но моя дорогая миссис Смит! Потом он внимательно выслушал ее рассказ о том, как Уильяма ударили по голове, как Уильяма толкнули спину, как колесо его автомобиле оказалось расшатанным. Когда она закончила, выражение шока исчезло с лица Абеля, он проговорил неторопливо и взвешенно. «Вы думаете об Эмили Солт?» «Я тоже». Но я никогда не слышал, чтобы она когда-нибудь натворила что-то в этом роде. И она не могла ничего сделать с машиной, потому что была больна, не говоря уже о том, что она не отличит капота от багажника. «А она в самом деле больна?» — вкратчиво спросила Кэтрин. Абель кивнул. «Эбби так сказала. Она-то точно должна знать. О болезнях она знает почти все» и должен сказать, что она знает все и об Эмили. Они прожили вместе 30 лет. Как Эбби это вынесла, я не знаю, но как-то ей это удалось. И не думаю, что Эмили смогла бы ее провести после 30-летнего знакомства. Но Эбби сегодня собирается ко мне на чай, так что я все ей это скажу. Вы ведь этого хотели? Я буду очень рада, если вы это сделаете. Это... Это очень серьезно, мистер Таттлкомп. Но на самом деле я хотела попросить вас отпустить меня на полдня. Мы должны докопаться до самой сути, а я знакома с человеком, который может быть способен нам помочь. И каким образом, миссис Смит? Кэтрин постаралась как можно подробнее рассказать о мисс Силвер. Самое странное заключалось в том, что одновременно с этим все больше крепло в ней надежды что ей помогут. Она не знала. «Получается ли у нее убедить мистера Таттлкомба?» Но убедить себя ей удалось. На лице Абеля читалось сильное сомнение. эби не захочет вмешивать сюда полицию». Щеки Кэтрин ярко вспыхнули. «Мисс Силвер не связана с полицией. Она частный детектив. Но если кто-то действительно пытается совершить убийцу, убийство, полиция скорее вмешается» если убийцу никак не остановить. абель серьезно кивнул. Если Эмили что-то замышляет, ее нужно остановить. Он всегда говорил, что она должна находиться в приюте для умалишенных. Мистер Таттлкомп нахмурился. Есть одно обстоятельство, о котором вы не упомянули, но не могу сказать, что не думал об этом с тех пор, как Уильяма стукнули по голове после визита ко мне. Мне кажется, здесь слишком много совпадений. Меня сбили, а потом сбили его, и якобы никакой связи между двумя случаями. Для меня они выглядят слишком похожими, а меня нелегко обмануть. Думаю, вораза цели злоумышленника был только один из нас. И теперь мне кажется, что это был Уильям. Нас легко перепутать, особенно на темной улице, освещенными сзади. Но если тот, кто сбил меня, покушался на Уильяма, это не могла быть Эмили солт Почему? — Абель тяжело опустил руку на здоровое колено, потому что в тот вечер было собрание церковного комитета, и Эмили там присутствовала. Как все говорят, вела себя очень странно. Эби ужасно расстроилась. «Если уж Эмили пришла, — говорит она, — то уже, по крайней мере, могла бы себя вести прилично, а не таращиться по сторонам, как будто она не понимает, что происходит, а потом, придя в себя, говорить какие-нибудь грубости». Раньше Эби никогда не позволяла себе таких сильных выражений насчет Эмили. Она была ужасно рассержена, но, вне всякого сомнения, Эмили Солт была на собрании. Я не собираюсь утверждать, что Эмили питает ко мне хоть каплю любви, и для этого нет никаких причин. Но я не думаю, что ненависть ее так сильна, чтобы заставить ее прийти сюда в половине одиннадцатого дождливым вечером и столкнуть меня под машину. А если целью нападения был Уильям, то что она могла иметь против него тогда? Я не вносил изменений в завещание и даже не упоминал о нем Эбби, пока не вышел из больницы. Так что, не говоря уже о собрании, у Эмили не было причин это делать. А что касается машины, то я не могу себе представить, чтобы она в ней копалась, если учесть ее болезнь и что она не может отличить капота от багажника. Нет, она даже швейную машинку Эбби тронуть не осмелится. Так что я не думаю, что Эмили Солт могла это сделать». Несколько раз кивнув, он устремил на Кэтрин взгляд своих ярко-голубых глаз. После секундной паузы она снова спросила, «Можно мне на полдня отпроситься?» А Биль кивнул еще раз, «Да-да, надо удостовериться, конечно, но я не понимаю, какая от этого может быть польза. Не понимаю, как Эмили могла бы все это сделать?» В ответ прозвучал тихий голос Кэтрин, «Это мог сделать кто-нибудь другой». Мистер Таттлкомп окинул ее пронзительным взглядом и подумал, «У нее у меня есть что-то еще». Но вслух же сказал, «Кто-то хочет убрать Уильяма с дороги. Может быть, из ревности?» Голос его зазвучал резче. «Ревность — плохая вещь. Терзает людей до тех пор, пока они не перестанут соображать, что делают. Беспощадно, как смерть, как сказано в Библии». Абель снова перешел на обычную речь. «Вы не поверите, какие поступки совершали ревнивцы». «Идите и поговорите с этой женщиной-детективом. Довольно странная работа для женщины, но чем только они в наши дни не занимаются. Но насколько это возможно, не ввязывайте сюда полицию и не позволяйте никому беспокоить Эбби. Ей это не понравится. Нет, и я не понимаю, как Эмили Солт могла бы все это сделать».